Экран. Помню моё первое прикосновение к миру кино. В нашу спецшколу с ранним преподаванием немецкого языка приехала киногруппа отбирать ребят для фильма Рваные башмаки. Они должны были изображать немецких детей, голодающих сапожников. Ребят загримировали, собрались ехать на съёмку, но без меня. сказали, что я не подхожу и могу идти домой. Я в слёзы. Как это так? Все едут сниматься в кино, а я нет? Приеду домой, что скажу маме? А то и скажи ей, что не годишься на роль голодающего ребёнка, ты очень толстый. Снимался фильм "Самый сильный". Я играл в нём две роли: царя и его брата. Царь был рыжий-рыжий добрый. и безвольный. Образ его был чёрный-чёрный, злой, к тому же одноглазый. И костюмы у братьев тоже были очень разные. Снимали в Карачае-Черкесии, в городе Учкикении. На съёмках постоянно крутились местные ребятишки. Они не понимали, что царя и брата играет один актёр, потому что нас привозили на площадку уже загримированные, одетых в костюмы персонажи. Я появлялся то в обличии царя, то в обличии врага брата, на базу уезжал не разгримировываясь. Узнать во мне одного и того же актёра было для ребят невозможно. В один из съёмочных дней ко мне подошла компания малышей. Король, почему ты не дружишь со своим братом? Он очень плохо себя ведёт, сказал я. Передать ему это Передайте. Когда сниматься в роли нехорошего брата, я должен был на следующий день завтра он будет здесь. На завтра мне опять подошли ко мне. Король может тебя простить, если ты будешь себя хорошо вести. Моя игра с ребятами продолжалась весь съёмочный период. Прошло много-много лет. И я вновь оказался в всех местах со своими сольными концертами. Зрители принимали меня замечательно. Однажды после концерта ко мне подошла группа мужчин с жёнами и детьми. Скажите нам, спасибо, что на ваше выступление все билеты проданы. Мы всему посёлку рассказали, как вы нас маленьких разыграли на съёмках. А в нашем посёлке вы самый популярный артист. После выхода на экран кинофильма Приключения электроника я получил более 1000 писем от ребят разного возраста. Самое дорогое моему сердцу письмо было от Лены из Липецка. Тринадцатилетняя девочка довольно толково анализировала картину и в конце письма написала: "Дядя, вы такой добрый. Приезжайте к нам преподавать математику". В фильме я играл роль учителя математики. У нас такая злая учительница. Для меня это была высокая похвала. Видимо, получился образ человека, который запал в душу, полюбился этой девочке. По поводу этого моего учителя математики. Роль острохарактерная. Манеру говорить я взял у маршака. Немного внёс. а у своего районного хирурга позаимствовал смешную походку, которая ребятам очень нравилась. Обе мои руки болтались за спиной как плетёти. Дети всегда смеялись в зрительном зале. В Ялте, в коридоре гостиницы ко мне подошёл очень расстроенный мальчик: "Дядя, можно вам задать вопрос?" "Я вас узнал. Вы играли преподавателя математики в приключениях Электроника?" "Да. Задавай свой вопрос." Скажите, пожалуйста, а почему вы в жизни не так ходите, как на экране? Эго разочаровал, расстроил, так как не соответствовал тому образу, который ему был мил. А для меня его вопрос большой комплимент. Для актёра всегда радость убедительное перевоплощение. Как-то вечером раздался междугородний звонок. Вас приветствует Ленфильм. Приглашаем сниматься без проп. Очень хорошая роль. Начальник цеха, неудавшаяся личная жизнь, словом, есть что играть. Пожалуйста, приезжайте. Ждём вас. До утра, конечно, не заснул. Мечтал, не зная толком, кого предстоит играть, придумывал гримы, костюмы, характерности. На следующий день был в Ленинграде. Встретили меня очень тепло, устроили в гостинице, а утром привезли на киностудию. Режиссёру очень хотелось, чтобы мой герой был рыжим. Меня познакомили с мастером по гриму, и тот, обработав мою чёрную шевелюру и брови перекисью водорода, сделал меня ярко-рыжим. Рыжее не бывает. Моё преображение произошло в 12 часов. В 13:00 пришёл директор картины, очень милый человек. Мы подписали с ним трудовое соглашение. Сумма в соглашении была настолько приличной, что решительно подняла моё настроение. И расстроголся, пригласил к себе в номер и директора, и режиссёра, и гримёра из Москвы я захватил с собой денег на костюм, который я решил купить в Ленинграде, потратить их на угощение друзей, мне было совсем не жалко. К тому же соглашение подписано, голова накрашена, роль через полгода будет сыграна, и я получу такие деньги, на которые можно будет купить не только костюм. Угощать я люблю, и стол оказался на славу. Икра на льду, замечательный коньяк, потрясающие закуски. Всё было прелестно. И компания была великолепной. Я горячился больше всех. поднимал тост за тостом, желал удачи и режиссёру, и директору, и гримёру, и всей студии. Друзья говорили обо мне, хвалили, желали успеха в роли. Мы хохотали, целовались, пели. Нам принесли вкуснейший кофе, чудесное мороженое. В 18:00 позвонили со студии, и сообщили, что наша картина законсервирована. Полгода ходил рыжим. Ялта. Кончился последний съёмочный день. Решили его отметить. Как всегда, кое-чего не хватило, Я решил пойти за этим в ресторан. Спросил у швейцара, к кому обратиться? Идите в банкетный зал, там немецкая делегация. Обратитесь к официанту, он вам поможет. В комнате перед банкетным залом увидел двух очень эффектных молодых дам прекрасно одетых куривших дорогие закордонные сигареты в банкетном зале громко сказал гут набен быстро как приветствие пропел куплетик из немецкой песенки расположил к себе и немцев и официанта тот сразу мне помог скоечь в комнате перед банкетным залом задержался около дам не мог не задержаться. Пропел им тоже свой куплетик и сказал: "Ау, федерзайн. Одна из этих красивых женщин сидя в кресле, нога на ногу спокойно, отчётливо выговаривая каждое слово произнесла: "Вестник, поскромнее посажу". "Это ж русские", я быстро литерировался. Прошло время, Как-то я был на большом спортивном празднике в Лужниках, пробыл так долго, что мне оставалось времени до вечернего спектакля. Вышел на дорогу, голосую. Остановилась машина. За рулём женщина. Умоляю вас, довезите меня до Малого театра, я опаздываю на спектакль. И вдруг слышу: "Так да, в Ялте я вас не посадила, а сейчас посажу". Распахнула дверцу, садитесь. довезла меня до театра кто эта женщина любящая каламбурить до сих пор не знаю кинорежиссёр золотницкий на студии имени Горького всех обыгрывал в шахматы никто и никогда не мог у него выиграть ни одной партией как-то я оказался с ним в Одессе в составе киногруппы надо сказать что золотницкий был человек чудесный умный, интеллигентный. Он много знал, беседовать с ним одно удовольствие. Относились к нему как к мудрому старшему товарищу. Часто собирались у него в номере, пили чай с печеньем, никаких крепких напитков. Рассказывали смешные истории, заканчивались посиделки, конечно же, игрой в шахматы, и как всегда Злаотницкий выигрывал. Перед очередными посиделками я встретил на улице Ефима Геллера. Говорю ему: Я вас умоляю. Пойдёмте со мной. У вас вечер свободен? Свободен. У нас есть режиссёр Золотницкий. Я не скажу ему, что вы гроссмейстер Геллер. Умоляю, вы играйте его. Хоть посмотреть, как он выглядит, когда проигрывает. Вся студия пыталась у него ну никак, ни разу. Ладно. Пойдём. Прихожу с Ефимом Петровичем на посиделки. Знакомьтесь, это мой друг, мой школьный товарищ. Через некоторое время, как и следовало ожидать, ну, кто в шахматы? Ранний репоз назолотницкий должен был, это сказать. Мой товарищ, кстати, очень хорошо играет в шахматы. Попробуйте с ним. А что с нами-то? Мы никак выиграть у вас не можем. Может быть, он выиграет, предлагаю я. С удовольствием, говорит Золотницкий. Примерно через 10 минут позиция у Золотницкого бесперспективная. Таким растерянным я его никогда не видел. Что за дьявол? Я же не понимаю, в чём дело. Мне здесь, показал он на доску, делать нечего. Знаете, я, пожалуй, сдамся. Тогда Ефим Петрович говорит: У меня к вам просьба, если вы не против. У меня есть за вашей фигурой идея по линии S. Вы не позволите повернуть доску? Я продолжу за вас игру. Золотницкий развёл руками и посмеиваясь согласился. Я тут не вижу никаких продолжений, но давайте попробуем. И снова через 10 ходов он оказывается в проигрышном положении. Это какие-то чудеса. Что-то я я не понимаю, что со мной происходит. Не могу никак проанализировать. Я сдаюсь. Гелер опять с предложением. Давайте ещё раз повернём доску. Здесь уж совсем делать нечего, дорогой мой друг. Я проиграл. Ну что тут поворачивать? И всё же развернули доску. Через 8 ходов Гэллер выигрывает партию. Золотницкий торжественно встаёт, поправляет на себе одежду. Блестяще. Давайте познакомимся поближе. Мне было очень э, давно я не получал такого наслаждения. Даже не могу отдать тебе отчёт в том, что произошло. Давайте знакомиться. Режиссёр Золотницкий. Гроссмейстер Геллер. Золотницкий замахнулся на меня и прорычал: "Негодяй! Они сыграли ещё 5 партий, и все выиграл Геллер". Золотницкий первый раз на моих глазах выпил глоток коньяка и утверждал, что Геллер гений. Только что прошёл с успехом фильм "Трембита", в котором я играл центральную роль Сусика. В Москве в Марьинском универмаге решил купить плащ. Моего размера не оказалось. Выхожу из магазина и обнаруживаю, что сторублёвая купюра, сложенная фантиком, из кармана исчезла. Украли. Напротив магазина замечаю кучкующихся шпану, переговариваются, что-то передают друг другу, убегают в магазин, возвращаются. Компания подозрительная. Чутьё подсказало, что они имеют непосредственные отношения к моей пропаже. Подошёл к ним и говорю: "Ну что? Дошли уже до ручки, шарамыги? Актёров уже стали обворовывать? О, сусик, узнали. Очень довольны, что к ним подошёл. А что случилось?" спрашиваю. Что случилось? Что случилось? обиженно ворчу я. Пришёл плащ купить. Не успела глянуться, а 100 руб. нет. Что же это такое? Нашли богача. А какие они? Как были сложены? Да фантиком, одна купюра. Вот, в правом кармане пиджака. Стой здесь сусик. Через минут 20 мне принесли именно мою сотню, сложенную фантиком. Пришлось половину потратить на угощение. После фильма Трамбита ребтня не давала мне прохода. К моему выходу из дома готовились как к спектаклю. Провожая меня до остановки троллейбуса, они хором кричали: "Мусик, сусик!" Мне скрою. Мне было приятно, ведь причина их шалости была в том, что я им запомнился в фильме. Понравился, а это хорошо. Плохо другое. Представьте, в каком я оказывался положении перед взрослыми прохожими, не понимавшими, что происходит. Пряча свою узнаваемую физиономию от людей, я стал поднимать воротник пальто, надвигать на глаза кепку, словом, маскироваться. Несмотря на все мои ухищрения, как-то в метро меня узнал восьмилетний мальчишка. Мам, смотри! Это дурачок едет, закричал он на весь вагон. Пазор. Местсажовые не знают в каких я отношениях с его мамой. Что они могли подумать? Не беглый ли отец, например? 22 года спустя врач, на приём к которому я попал в одном из медицинских учреждений, принёс мне извинения за нанесённое в метро оскорбление.